Отворив дверь, я мельком увидел двух молодых людей, судя по одежде фермеров, которые при моем появлении побледнели и разинули рты. Оба они с грохотом выскочили в окно, разбив стекла. Меня это удивило. Приблизительно через полчаса вошел какой-то почтенный старец с длинной развивающейся бородой и благообразным, но довольно суровым лицом. Я пригласил его садиться.